«Паффин-кафе» благодарит Тимофея Николайцева, автора рассказа «Несчастливый улов» Эдвина Прайма, за разрешение на озвучку. А также подписчиков на Босте и Патреоне, благодаря которым появилась эта запись. Тимофей Николайцев. Несчастливый улов Эдвина Прайма. Эдвин Прайм не умер за этот знойный день, но измучен болезнью до такой степени, что все его мысли только настоящего времени. Ему удается даже пережить обморочно-душный вечер, когда ветра нет совсем, и весь дневной жар, накопленный корабельным металлом, излучается обратно. А к ночи, когда гудки с вахтенной палубы становятся похожими на серебряный мелодичный свист, ему удается, наконец, не то чтобы заснуть, но провалиться в спасительное забытие. Должно быть, жар в его теле выгорел дотла, его больше не лихорадит, и лоб сделался шершавый и сухой. Голова все еще болит, но это уже не кипящий котел, полный перегретого пара. Боль делается мягкой и липкой, размазывается по черепу изнутри. Она как яичный желток, свернувшийся на горячей от солнца палубе. Против своей воли Эдвин Прайм снова начинает думать о коте, которого прибил. Мысли текут странно, кота ведь уже нет. Он полетел за борт вместе с рыбиной, которую так и не выпустил из зубов. Но в горячих мыслях Эдвина Прайма кот жив-живеханек. Старый лохматый толстяк, что любит жрать больше всего на свете. Куда больше, чем впустую гоняться за крысами, и даже больше, чем путаться под ногами хозяина, капитана Фоула. Но жрать зажаренные на палубном металле яйца кот просто так и обожает. А потому раз в два или три дня корабельный кок устраивает для команды небольшой спектакль. В самый полуденный зной с треском бьет пару яиц оклепанное железо, и вся свободная вахта глядит, как жирный котяра слизывает густеющие на глазах желтые кляксы. «Пусть жрет!» — говорит Кок. «Все равно выбрасывать. На этом солнце все тухнет. Может, хоть сдохнет скорей. Кот капитана Фоула отвечает на это недовольным протяжным мявом и поднимает шерсть на загривке, но не прекращает жрать. Команда довольно гогочит и зубоскалит. Капитанского кота не любят, как, впрочем, и самого капитана. Кока с подначкой спрашивают про рецепт капитанского омлета. Это самая ходовая шутка на эсминце. Кок оборачивается по сторонам и, не заметив поблизости никого из офицеров, негромко заканчивает шутку. «Да вот так и готовлю, что после кота останется, со совок совок да и подам. Все равно слижет, да еще облизнется». Капитан Фолл здорово похож на своего кота, и это тоже хороший повод для шуток. Эдвин Прайм лежит без сил, раскинувшись на рундуке, и его рука, для которой не нашлось места, беспомощно свешивается. Идет прилив. Кольцевая волна мягко напирает на левый борт, и тандерболт то всплывает вверх, то ухает вниз, будто на гигантских плавных качелях котая еле живого Прайма. Сквозь обморок Эдвин Прайм все думает о коте и о своем несчастливом улове. «Чертова рыба», — думает он, «чертова черная рыба». Вытаскивая ее из воды, он не заметил вздувшегося брюха, а потом, когда она лопнула, его то ли снова начинает трясти, то ли передергивает от омерзения. Он вспоминает то ощущение, которое оставила рыбина, скользнув из его пальцев, словно кишечного червя протянул через кулак. И вот теперь он болен валяется с жаром, стучит зубами, и изо рта у него несет хуже, чем от целой дюжины яиц, разбитых о палубу. А кот сдох. Эдвин Прайм его прибил, но тот все равно бы сдох. Любой, у кого в порядке с совестью, прибил бы его, так он мучился. А капитан Фоул отхлестал его по щекам. Плохо, думает Эдвин Прайм в те минуты, когда сознание возвращается к нему плохо, что капитан узнал о коте от вахтенного лейтенанта, а не от него лично. Нужно было сразу топать к капитану. Все равно получил бы по морде, но в промежутках между пощечинами сумел бы хоть что-то объяснить. Кот и так бы сдох. Эдвин Прайм не кормил его той рыбой, кот стащил ее сам и даже сожрать не успел, начал дохнуть, едва взяв ее в зубы. Это видеть надо было катался по палубе, что твоя макрель шлепал боками о железо. Он так хрипел, что и бесчувственный желтопузый малакка, который откусывает живым рыбам головы, сжалился бы и притопнул ботинком бедняку. Нужно было сразу бежать к капитану, думает Прайм, бросить все как есть, и кота, и рыбину, и бежать к капитану, получать свои пощечины. Этот лейтенант пиклс Сущий хорек, пронырливый и быстрый. Только Эдвин Прайм увидел его фуражку, торчащую над леером, только успел вытянуться и раскрыть рот, а тот уже несся со всех ног докладывать капитану Фоулу. Господи, да чего он ему наплел, что старик так взбесился? Эдвин Прайм, как и любой палубный матрос, ненавидит вахтенных лейтенантов. Но лейтенант Пиклс, видит бог, самый худший из них. У Эдвина все натягивается и трясется внутри. Он думает теперь о карцере, куда его вполне могут перевести уже утром, раз жар спал, и его могут объявить здоровым. О самом страшном месте на эсминце — Тандерболт, канатном ящике левого борта. О восьми квадратных футах настила из клепанного железа, две трети которого занимает свернувшаяся, как анакон ржавая цепь. Каждое звено этой цепи — с голову Эдвина Прайма с его бедную, больную голову. Он уже видит в бреду оголовок Клюза, высоко над головой. Клюс, похож на застывающий желток, громадного, опять же, с голову яйца, мягкого и горячего. Обычно это означает, что эсминец развернут левой скулой к солнцу. Это его жар оплывает на ободранном железе. «Черт меня дернул! Вытащить эту рыбину!» — решает про себя Эдвин Прайм. «Черт меня дернул вообще рыбачить!» Он едва не засыпает по-настоящему, едва не уплывает в шаткую, черную, как брюхо окаянной рыбины, темноту. А может, он и пробыл там какое-то время, но грохот множества башмаков по ступеням трапа выгоняет его оттуда. Эдвин широко распахивает глаза, но ничего не видит со сна, кроме угрюмых, плечистых фигур подли. Еще ведь не утро, собирается сказать он, но с него мгновение ока сдирают липкую от пота простыню, а затем его просто и без затей лупят по морде. Он слышит оглушающий треск в голове и видит звёздчатые искры перед глазами. «Это вам нехилые капитанские пощёчины, бьющий кулак твердый, как конская копыта» и эта копыта с размаху опускается снова, втаптывая голову Эдвина Прайма в пробковый матрас по самой брови. Перед глазами опять искры, такие крупные, что Эдвин всерьез боится пожара и торопится вынуть свою бедную огнеопасную голову из матраса. Его бьют еще раз, но теперь конская копыта прилетает откуда-то сбоку, и Эдвина Прайма переворачивает, как фанерного медвежонка в тире. Его хватают за плечи, Рывком сбрасывают с рундука и швыряют на пол. Он кувыркается по железу, ударяясь коленями и лбом. Из носа из разбитого рта обильно течет. «Сволочи!» — плачуще говорит он. «Чего творите? Из-за кота паршивого убить готовы? Да он бы и так сдох!» Мертвая тишина внезапно царяется вокруг. Все, кто обступает его упавшего, даже чуть подаются назад, словно он сказал нечто ужасное словно восславил сатану в церкви. Потом эта тишина взрывается разъяренными воплями. Даже окружающее железо гудит от криков. Прямо в лицо ревут матерно и мощно, и по этому громоподобному реву Эдвин Прайм наконец признает, кто перед ним. «Это же боцман Рэнди Хаус по прозвищу Коня. У него и впрямь всегда наготове четыре копыта». Причем два нижних усилены твердыми башмаками, которые тот не гнушается пускать в ход. И вот теперь боцман конь ревет ему в лицо страшные угрозы и отводит обутая копыта далеко назад, чтобы с размаху воткнуть его в беззащитный бок. Эдвин Прайм чувствует это и сжимается в комок, загородив хрупкое подреберье локтями и коленями. Он похож на краба в полосе прибоя, неуклюжий и жалкий. Но страшного брыка все нет, ботсмана оттащили назад. Его держит такое количество народу, каким вполне можно выиграть небольшую войну. Эдвина Прайма поднимают с пола и тесно сжимают плечами со всех сторон. Он ошеломленно оглядывается, но в общей сутологии не может разглядеть лиц, кругом плечи, плечи — шитье погон, стоячие офицерские воротнички. Вся офицерская кают-компания сгрудилась в матросском кубрике, чтобы отомстить Эдвину Прайму за убиенного кота капитана Фоула. Он трясет головой. Что-то не складывается? От побоев ли или от того, что в кубрике слишком много разгоряченного народа, у него опять начинается жар, с него бежит ручьем — Он чувствует, как капли пота буквально проедают кожу насквозь. Он пытается вытереть пот, но его крепко держат за руки, а уловив робкое движение, стискивают так, что плечи вот-вот выйдут из суставов. Кто-то говорит над самым ухом. «Стервоза, потеет, как крыса в капкане». И еще кто-то добавляет. «Ничего, скоро не так взмокнет». Голоса их звучат весьма зловеще. Эдвину Прайму это все очень не нравится, но он по-прежнему не понимает, в чем дело, не может быть, чтобы из-за кота. А что если капитан Фул принял с горя больше одного разрешенного врачом стаканчика и съехал с катушек? Приказал его Эдвину Прайма отметелить или даже выкинуть за борт вслед за котом? Эта мысль пугает до колотушечной дрожи и он разом вспоминает все байки, которые слышал про нечто подобное. Случаи помешательства нередки у сырых малярийных берегов Желтого моря. Но сумасшествие капитанов — это особая статья. Капитан-пакет-бота Суджер, например. Эта посудина болталась на траверзе Тандерболта примерно полгода назад, и с нее ветром и шлюпками нанесло слухов. Нистовый ирландец, бывший психом, наверное, еще при рождении, свихнулся от лихорадки и за нелепые мелкие провинности жестоко казнил четверых, пока перепуганные насмерть офицерские чины не зашили его самого в парусину. Об этом болтали на юте во время полуденного отбоя. Эдвин Прайм чувствует, как распухает его лицо там, где погуляли копыта боцмана коня. Тугие валики надуваются под глазами, И Эдвин Прайм уже почти ничего не видит сквозь узкие щелочки между своих новых век. Вокруг одни офицеры. Он не чувствует запаха честного мужского пота и мазута, каким пахнут матросы, один только мягкий одеколонный дух. Эдвин Прайм еще надеется быть услышанным на палубе и начинает вопить. «За что? За что бьете? Из-за кота паршивого?» Но опять все тонет в возмущенном реве. Беснуется боцман-конь, суча нетерпеливыми копытами, старшие офицеры в безмолвной и бледной ярости. Младшие мечмана возмущённо кудахчут, они явно не боятся быть услышанными на полубаке и на палубе экипажа. И у Эдвина Прайма совсем падает сердце. «Палубный матрос Эдвин Прайма!» Перекрывая прочие голоса, говорит кто-то, стоящий напротив. В его голосе ни одной вопросительной ноты, но это следует понимать как вопрос. Эдвин Прайм слепо таращится тугими соднящими сгустками плоти, которые у него теперь вместо глаз, и вдруг узнает капитан-лейтенанта Сноула. Капитан-лейтенант выглядит не совсем обычно, в его облике какая-то невнятная деталь выпадает за рамки, отведенные уставом. Эдвин Прайм, раздавленный копытами боцмана, никак не может сообразить, какая. «Так точно, сэр!» Сипит он отчасти, чтобы выиграть время и понять, что происходит. Но едва он открывает рот, чтобы просипеть, до него вдруг доходит. На белой крахмальной груди капитан-лейтенанта снула широкий парадный галстук, а на нем пришпилена наклонно блескучая булавка, какие носят настоящие капитаны. «А ну взять, негодяя!» Командует новый обладатель капитанской булавки. К тем четырем рукам, что крепко держит Эдвина Прайма, прибавляется еще добрая дюжина. Тогда капитан-лейтенант придвигается к нему вплотную, так что его источающий одеколон усы щекотит Эдвину Прайму-переносицу, натягивает по же перчатку и вдруг отвешивает размашистую сочную оплеуху. — Вы арестованы, — ледяным тоном говорит капитан-лейтенант. Арестованный за убийство капитана Фоула, мир его праху. Это настолько нелепое обвинение, что Эдвин Прайм впадает в истерику и снова начинает вырываться. Неожиданно это ему удается, он выдергивает левую руку, и капитан-лейтенант поспешно отшатывается назад. Эдвин Прайм целое мгновение борется со жгучим желанием дать ему в морду. Потом приходит в себя и освобождает вторую руку. Офицеры не пытаются снова его схватить, они поступают проще, спускают на него боцмана коня. И тот, выбрасывая все четыре копыта разом, впечатывает его в переборку. Эдвин Прайм в один миг размазан по ней, тело размолочено, как мокрое тряпье. И не сползает по переборке только из-за заклепок, на которых повисло. Он распят на них, как Христос. Ботсмана, однако, это совершенно не умиротворяет. Он уволакивает кулак за ухо, размахиваясь, и бьет. Сквозь ватный звон в ушах Эдвин Прайм отчетливо слышит хруст собственной челюсти. Перекошенный рот заклинивает, и язык вываливается наружу. Копыто снова надвигается и бьет в нос, видимо, из него брызжет, потому что боцман конь отодвигается и принимается шумно вытираться. «Хватит!» Эдвин Прайм слышит распоряжение капитан-лейтенанта и чувствует, как у того меняется голос, когда он, поправляя галстук, будто бы невзначай касается капитанской булавки. «Увести!» Этот приказ можно выполнить только в значении «унести». Эдвина Прайма отскребают от переборки и тащат, как матрас, на котором умерли от дизентерии, брезгливо и небрежно. Он видит надвигающийся трап, но способен только жмуриться посильнее, когда ступеньки трапа скоблят ему лицо. Его волокут на палубу. Там полно матросов, наверное, все свободны от вахты. Он почему-то никого не узнает, лица белые и плоские, как отражение луны в океане. За линией борта тьма и безумные тропические звезды. Его тащат сквозь строй матросов, Но слава летит впереди него. Что? Что? Капитана убил? Капитана Фоула проломил башку? Нет, задушил собственными руками. В собственной каюте. Кота Фоула в собственной каюте? Проломил. Убил. Это слишком безумно даже для лихорадки. Эдвин Прайм больше не верит, что это бред. Даже в бреду не может привидеться такая боль от вывернутой челюсти. Даже в бреду не бывает этого ужасного шепота, плывущего впереди него. «Убил! Убил!» Проклятая рыбина, думает Эдвин Прайм и отключается. Когда Эдвин Прайм приходит в себя в следующий раз, он уже все знает. Если долго валяешься в забытии, сбитый и связанный, у тебя есть время обо всем подумать и все понять. Он стоит на полубаке прямо за носовой лебедкой и понемногу отдает леску, накрученную на палец. Эсминец завершает неторопливый маневр, поворачиваясь к солнцу бортом, волны у форштевня приторно зелены Тандерболт лениво пашет их, то погружаясь как ложка в сироп, то выковыривая на поверхность пенную борозду. Вдалеке, словно пригоршня влажной грязи, качаясь в такт к палубе, плавает берег, утыканный жухлыми, покосившимися пальмами. Эдвин Прайм не смотрит на берег, он только что заметил проклятую рыбину в воде. Она черна, как уголь, а видом сильно смахивает на крохотную акулу-заморыш, окончившую колледж. Костистая тельце и непомерно большая голова с наростами, похожими на очки». Плывет она странно, раз за разом старательно пытается нырнуть, помогая себе плавниками, но снова и снова остается на поверхности. Будто субмарина с продутыми балластными отсеками, но вывернутыми на погружение рулями. Эдвин Прайм не видит сверху, раздуто ли ее брюхо, но, скорее всего, это так, раз рыба не может уйти под воду. Он и не собирался ловить больную рыбину, но его словно черт дернул. Она плывет над самым крючком, едва не задевая за леску черным боком. Эдвин Прайм подсекает, крючок выскакивает из воды и пропарывает ей бок. Сорванная чешуя взлетает куда выше, брызг, как подброшенные монеты. Рыба с неожиданной силой бросается в глубину, натянувшаяся леска звенит, как такилажный трос, перед тем, как порваться». Эдвин Прайм даже хватается за леер свободно рукой, чтобы чего доброго не вылететь за борт. Леска, виток за витком летит с пальца, не хуже заправского спиннинга, но натянута так сильно, что начинает кромсать перчатку. Эдвин Прайм сначала шипит от боли, потом вопит. Каброновая струна режет палец похлеще ножа, брыжет торопливая кровь. Но рыбина тоже в крови барахтается среди жирного, как мазут, пятна. Эдвин Прайм перехватывает леску и тянет, упираясь ногами. Это уже принцип кто кого. Британский военно-морской флот побеждает, а малазийская рыба посрамлена, шлепается на палубу, все еще трепеща. Он наступает башмаком на ее очкастую голову и давит, словно пустой орех. Рыба и вправду больная. Брюхо разорвано крючком и видны белые внутренности. А вот кровь у рыбы совершенно черная. Мазут мазутом. Эдвин Прайм вляпался в нее, когда рассматривал рыбину. Таких странных он еще не видел. И не смог оттереть, только перемазался еще больше. Его собственный палец обильно кровит, и Эдвин Прайм совершает вторую фатальную ошибку, бросает все как есть и уходит отмываться. И останавливать кровь. Это все он пытается рассказать судовому врачу, мистеру Эрлоу, пока тот вправляет ему челюсть, накладывает швы, соединяя края разморженной плоти там, где погуляли копыта боцмана коня. И совершает прочие медицинские манипуляции, все до одной крайне болезненные, но ведь в конце концов имеющие целью облегчить его страдания. Эдвину Прайму вдруг приходит в голову, что судовой врач — Единственный человек на эсминце, который вроде не желает разбить ему морду. Что ж, одно это уже вызывает симпатию и доверие. А быть может, ему просто нужно выговориться? Или быть может, Эдвин Прайм хватается за соломинку, заводя котей и рыбине о том, что не виноват в смерти капитана, что слег со внезапным и сильнейшим жаром сразу, как только получил свои затрещины? Все идет слишком быстро, пытается объяснить Эдвин Прайм. Одно событие за другим сразу же. Так быть не должно. Насколько Эдвин Прайм понимает жизнь, события всегда чередуются с периодами покоя, как удары весел, всплеск, потом новый замах. В этом чертовом его последнем дне игральные карты ведь не просунуть между событиями, духу не перевести. Эдвин Прайм не дурак. Он знает, что надежды на судового врача нет. У того бережные, но твердые пальцы, а взгляд совершенно отсутствующий. Он не то, чтобы не верит Эдвину Прайму, просто его не слушает. Между ними слишком много хромированного инструмента и стерильной марли. Слова и взгляды вязнут в ней, проступая алыми и бурыми пятнами. Судовой врач Эрлоу равнодушно берет их пинцетом и роняет на хромированный поддон. Хлюп, хлюп. Слова и взгляды слеживаются на нем сплошной мокнущей ком. Туда же летят плевки закровавленной ваты, обрезки ниток, которые судовой врач срезает с лица Эдвина Прайма. Осколки разломленных ампул блестят среди всего прочего, как разбитые надежды. «Все очень плохо». Два унтера, которые привели его в лазарет, нетерпеливо переминаются с ноги на ногу. Напоследок судовой врач делает еще два укола прямо в лицо около сломанных шарниров его челюсти. Надо думать из чистого альтруизма, или чтобы он наконец прекратил болтать. Эдвин Прайм все равно ему благодарен. Челюсть совершенно теряет чувствительность, потом, правда, не имеет и рот. Но это такая малая цена за избавление от боли. От слов все равно нет никакого толку. Эдвин Прайм помнит каждый карцер, в котором ему доводилось сидеть. Обычно это каменные мешки, и, сидя в них, перестаешь понимать день снаружи или глубокая ночь. Карцер ведь так и задуман — Место, где строптивые нижние чины теряют ощущение времени и свое никому не нужное упорство. Канатный ящик левого борта, выполняющий роль судового карцера на эсминце Тандерболт, лишен этого спасительного забвения. Высоко над головой, как неусыпное пристальное око, маячит открытый клюз. В зависимости от времени суток он или судорожно бел, или же черен и обморочно знобок. В зависимости от курса эсминца и его положения относительно Солнца, это или распахнутая дверца топки, или поток липкого и душного, полного соленой испарины, налишенного кислорода выдоха. В зависимости от погоды за бортом, это или сводящий с ума треск разогретой обшивки, или гулкие басовые сотрясения бортов, отшвыривающих прочь волны. В зависимости от тех эволюций, что совершает эсминец, Отдает или выбирает якорь, лежит в дрейфе или идет переменным ходом. Жизнь Эдвина Прайма или наполнена грохотом и лязгом цепи, то рушащейся в ползучую гору, то взлетающий ввысь сквозь облака соскобленной созвеньев ржавчины, или же стеснена до предела, до нескольких дюймов жизненного пространства, свободных от обсыхающего железа. Эдвин Прайм понял и эту жизнь тоже. Он здесь лишь жалкий приживала, изо всех сил пытающийся обрести свое место в мире жестокого подвижного железа. Это оно здесь — коренной обитатель, оно здесь — закон, и оно — судьба. Эдвин Прайм послушно принимает эти горькие правила, потому что все равно ничего нельзя сделать». Безразличная к жалобам цепь входит в его жизнь через бортовой клюз и исчезает в палубном клюзе, по пути нагромоздив изменчивый, никогда не повторяющийся лязгающий холм. Ноздри измучены, пахнет солью, йодом и раздавленными крысами. С этим тоже ничего нельзя сделать. Эдвин Прайм решает было вести счет времени, потому как меняется мир в очертании бортового клюза, но слишком измучен для этого. Все его мысли только настоящего времени, и потому он сразу и безнадежно сбивается. Треклятая цепь не молчит никогда. Даже стоящий на якоре эсминец елозит туда-сюда по неровной волне, и цепь ерзает в такт его рывкам, упорно и зло обгладывая завернутые железные края. Этот скрежет хронит все прочие звуки, не слышно ни склянок, ни криков с палубы. Лишь один раз Эдвина Прайма выбивает из его полужизни полуобморока, он всем телом ощущает рудейный залп. Он вдруг превращается ненадолго в легкое перышко внутри подушки, которую выбивают от пыли. Все вокруг неожиданно подпрыгивает, тело его становится легким-легким, и все вокруг тоже становится легким, много легче воздуха в груди. Его словно приподнимает над всем миром, ржавым и ободранным, и та ржавчина, что толстым слоем лежит под ногами, тоже вздымается в воздух и остается висеть. Долго-долго, как чудной оранжевый снег. Полят орудия главного калибра. Похороны капитана Фолла, понимает Эдвин Прайм, глядя на плывущие вертикально вверх оранжевые хлопья. Мир его праху. Потом за ним приходят и сообщают, что ведут представить перед трибуналом. Эдвин Прайм оглушен и придавлен своими невеселыми мыслями, поэтому не сразу понимает, чего от него хотят. В общем-то, ему все равно, куда идти, любое место на свете куда лучше канатного ящика левого борта. Но его конвоирам отчего-то очень важно, чтобы Эдвин Прайм понял, куда должен явиться и перед кем предстать. Они повторяют ему снова и снова трибунал. Каждый раз Эдвин Прайм соглашается и кивает. Трибунал, Траверза, Далри, Птакельгарн — любое слово и любой повод годятся для того, чтобы покинуть канатный ящик. Конвоируют его два унтера, а с ними боцман конь и Эдвин старается быть тише воды, боясь, как бы копыта снова не легнула ему в затылок. Ему удается дойти до места, не заслужив ни единой зуботычины, конь сегодня с утра сам не свой. Выволакивая двина Прайма наверх, он лишь угрожающе потряс копытами, но вход их не пустил. И на центральном трапе Боцман замешкался, споткнулся и наступил мимо ступеньки, чего раньше с ним никогда не случалось. Потом они долго стоят у Леера, за которым колышется море, желтое от берегового ила. Боцману трудно дышать. Он урчит горлом, как трюмной насос, подбирающий остатки воды с вымытым из щелей крысиным пометом. Кузнечный его грудь ходит ходуном, точно он целую смену отработал на веслах, а не поднялся на десять ступенек. Отдышавшись, наконец, он неловко тычет Эдвина копытом в спину. «Пошел!» Эдвин Прайм идет куда велено, стараясь, чтобы боцман-конь не слишком от него отставал. Оба унтера, что замыкают их маленькую колонну, тоже не выглядят здоровыми. На верхней палубе непривычно пусто. Все свободные от вахты делись куда-то. Тяжелые полотнища развешаны всюду, они перекинуты через леер, закреплены на такелажных тросах, все поручни трапов обернуты этими полотнищами, все люки и проходы забраны ими, как портьерами. Тонны брезента, квадратные мили парусины. Наверное, думает Эдвин Прайм, эсминец похож сейчас на чайный клипер, на чертов летучий голландец. К счастью, это не так. Конвоиры ведут его мимо рубки, потом они все вместе сходят по трапу на офицерскую палубу, и сквозь коммингсы незадраенных люков Эдвин Прайм видит привычную наготу металла под солнцем. Все эти чудные драпировки, так его удивившие, всего лишь декорации к похоронам капитана Фоула. Мир его праху. В кают-компании битком народу снова все офицеры, хотя для трибунала достаточно трех председательствует капитан-лейтенант с булавкой на галстуке. Все прочие лейтенанты говорят ему «сэр». Эдвина Прайма выталкивают от дверей вперед внутрь скособоченной буквы «П», сделанной наспех из стульев и такилажных тросов. Незнакомый неприятный Мичман читает ему с листа необязательные канцелярские вопросы. Он ли тот самый Эдвин Прайм, палубный матрос, который родился, призван... В ушах у него все еще звенит после орудийного залпа, приходится то и дело переспрашивать. И выглядит он, скорее всего, идиотом. Эдвин Прайм все время порывается рассказать о рыбине. Но все уже поняли, красноречие не его конек. Да и челюсть, хотя и вправлена на место, слушается плохо. Он ищет глазами судового врача Эрлоу, но не находит Трибунал теряет терпение, и когда Эдвин Прайм опять поминает о рыбине и коте, капитан-лейтенант рявкает на него из председательского кресла. из опасения, что его опять начнут бить, Эдвин Прайм замолкает и дальше только кивает. Хуже некуда. Начинается опрос свидетелей. Долбанный хорек вахтенный лейтенант Пиклс припоминает о своем докладе покойному капитану Фоулу. Палубный матрос Эдвин Прайм из чисто личной неприязни, отягощенный садистскими наклонностями, зверски убил любимца команды и официального талисмана эскадренного миноносца Тандерболт, личного кота капитана Фоула, мир его праху. Вахтенный лейтенант Пикклс доложил об этом в 6-4 склянок бортового времени. Эдвин Прайм мысленно желает ему «сдохнуть». Он привык считать себя незлобивым парнем, но больно уж его вывело из себя слово, припоминает. «Ах ты, проклятая, услужливая крыса!» — пытается сказать он сквозь грозный, как береговой шторм, рокот офицерских голосов. «Проклятый хорек, проныра!» Председатель яростно лупит молотком прямо перед собой, словно увидел на столе полчища тараканов. И слова Эдвина Прайма, что тот успел выкрикнуть, лопаются под молотком, как спелые сливы. Никакого эффекта, только липкие кляксы и стыд. Продолжайте, лейтенант. Как отреагировал на ваш доклад капитан Фоул? Подверг матроса Прайма устному порицанию, сэр? Не могу знать, сэр. Капитан Фоул был эмоционален, но не переступил рамок, обозначенных уставом флота, сэр. «Могло ли данное взыскание стать причиной неприязни со стороны подсудимого и вызвать в нем мысли о месте? «Так точно, сэр. Отвратительная дисциплинарная характеристика подсудимого дает повод думать, что...» Эдвин Прайм обнаруживает вдруг, что не может даже скрежетать зубами. Его челюсть скособочена, и зуб не попадает на зуб. Между ними всегда то язык, то складка щеки. Он ищет глазами судового врача, который вправлял ему челюсть, но опять не находит. «Он отхлестал меня по щекам!» Мысленно скрижища зубами, мысленно же говорит Эдвин Прайм. «Господи! Капитан Фолл, мир его праху! Орал, как припадочная бордельная девка! Тряс за грудки и орал прямо в лицо! Казалось, вот-вот вцепится зубами в нос!» Свидетели, имена и звания которых Мичман читает с листа, выходят один за другим. Эдвин Прайм никак не может понять, разные это люди или один и тот же человек меняет погоны на кителе где-то неподалеку. Какой-то странный издевательский хоровод. И после каждого круга становится все безнадежнее. Капитан Фоул, которого палубные матросы прозвали между собой кот Фоул, старый кот, кот Драна и всякое такое, найден в каюте мертвым. Обнаружил его личный стюарт капитана Эктон Вилли, когда постучал в каюту примерно часом позже. Эктон Вилли принес капитану мятный коктейль, чтобы успокоить горло. Капитану не здоровилось после ухода этого матроса, он пожаловался на сорванный голос, раздражающий кашель и странную одышку. Это было... Да, это было сразу после того, как матроса вытолкали вон. Капитан Фоул, мир его праху, еще не успокоился и все никак не мог отдышаться. Он отправил стюарда за коктейлем, но помощник Кока был занят приготовлением обеда для третьей вахты. Эктон Вилли спросил у него, как найти самого Кока. На полубаке около носовой лебедки ответил помощник. И Эктон Вилли отправился туда. Кок оказался именно там, где и указал помощник, но тоже не смог выполнить распоряжение, он был со шлангом в руках, и помпа уже качала за бортную воду. А он убирал с палубы останки бедняги-кота, завершая церемонию погребения в море. Кровь, слезы и всякое прочее, что уже натекло, ну не оставлять же все это на солнце посреди палубы на этом железе. Бедная-бедная тварь. Эктона -Вилли отправили к баталеру, в ведении которого находятся запасы спиртного и пахучие пряности, ведь капитан Фол, мир его праху, отдал недвусмысленно четкое распоряжение ромовый коктейль с мятой и маслом, чтобы смягчить горло. Выполняя этот последний приказ капитана, Эктон -Вилли спустился на две палубы и вернулся к центру эсминца, к основанию грот мачты, где долго искал баталера, заглядывая во все отсеки. И его посылали в разные стороны то в трюм, то на клотик, потому что менялась третья вахта, и вокруг стоял полный ковардак Эдвин Прайм не верит своим ушам, и сам уже готов дать Эктону Вилли хорошего пинка, чтобы тот добрался, наконец, до сути. Но баталер пропал, как будто испарился, и тогда Эктон Вилли, беспокоясь о самочувствии капитана, самовольно зашел в баталер-камеру, где добыл и ром, и мятный сироп, и масло лаванды, и мед — после чего пустился в не менее долгий обратный путь, и это тоже заняло у него довольно много времени, так как эсминец приступил к выполнению смены курса. Айти идти по кренящейся палубе, удерживая в руках столько бесценных ингредиентов, было и трудно, и опасно. У трибунала все-таки лопается терпение, и стюарда гонят прочь из глаз, тем более что тело бедного капитана обнаружил вовсе не он. Эктон Вилли просто постучал в капитанскую каюту, а потом, не дождавшись ответа, обратился к флаг-лейтенанту Кол Пепперу, который шел к капитану с докладом относительно смены курса и был уже почти около двери, когда Эктон Вилли отчаялся получить разрешение войти. Это флаг-лейтенант первым встал на колени перед капитаном, лежащим на паркете, и первым прикоснулся к его телу. Отодвинув перевернутый кофейный столик, бывший здесь же рядом, а потом заприметил его выщербленный край и бесформенную кляксу крови по этому краю. Крови очень темной, почти черной, но все равно было сразу понятно, что это именно кровь, а не, скажем, чернила. Это флаг лейтенант последний раз произнес, сэр, обращаясь к телу капитана Фоула, после чего просунул руку под его затылок, имея намерение приподнять голову и тем самым, быть может, привести капитана в чувство а затем ощутил под пальцами липкое и отдернул руку, голова капитана при этом звучно ударилась о паркет и тупо посмотрел на перемазанную кровью ладонь. Флаг лейтенант Пеппер отсутствует по болезни. Внезапная глубокая лихорадка с кашлем должно быть малярия. Трибунал возбужденно перешептывается, прежде чем решает продолжать. «В принципе, все ясно?» И в свидетелей обвинения можно брать любого. Слухи, обжигающие как жара, уже разошлись по эсминцу, уже вскипятили каждую его железную складку и не найдется от трюма до клотика такого человека, который не знал бы о кончине капитана Фоула во всех ужасающих подробностях. «Капитан найден мертвым». И вокруг полно разбросанных вещей битого фарфора и круглый кофейный столик карарского мрамора размером не больше сковороды под одну кофейную пару — это ж, прости господи, какой-то стол имеет центральную опору из граненой бронзы как раз под нормальную матросскую лапу. Так что все ясно, и даже яснее ясного, и не надо быть, мисс Марпл, чтобы связать одно с другим. Вот тебе орудие, а вот тебе мотив. Шея у мертвого капитана расцарапана, ворот кителя разорванные пуговицы желтеют повсюду, как рассыпанные золотые зубы. «Судовой врач Эрлоу!» — вдруг вызывает Мичман. Эдвин Прайм обрадованно шарит глазами и видит, как с самого дальнего стула поднимается человек, полностью облаченный в белое. Эдвин Прайм и все остальные удивленно смотрят, как он клятвенно поднимает правую руку в гладкой хирургической перчатке. На лице повязка, также белая, поверх нее настороженно блестят очечные стекла. «Почему вы в таком виде?» — удивляется председатель. «Я заканчивал вскрытие тела капитана Фоула, мистер Сноу, а потом готовил отчет. Прошу прощения у трибунала, но у меня совершенно не было возможности переодеться». «Но почему вы прячете лицо под этой марлей?» «Мне не здоровится». — отвечает врач, вежливо покашливая в повязку. — Малярия, должно быть. Как судовой лекарь, я постоянно имею дело с болезнями, так что ничего удивительного. Этими своими «мистер» и «лекарь» он явно дает понять, он де человек гражданский, ему не могут приказывать, он любезно ответит на несколько вопросов и свалит отсюда как можно скорее. Эдвин Прайм мысленно переводит его ответ как «отвалите», и мысленно же ухмыляется. Председатель глубокомысленно кивает и откидывается на спинку кресла. А неприятный Мичман снова лезет со своими вопросами. Судовой врач Эрлоу — полная противоположность Эктону Вилли. Отвечает с заметной поспешностью, глаза его устремлены на графин перед председателем. Эдвин Прайм тоже переводит взгляд на графин и замечает, что воды в нем уже на дне, хотя пару минут назад он был полон. Капитан-лейтенант, придерживая булавку на галстуке, шумно глотает воду, а второй офицер ждет, когда стакан освободится. Мичман задает вопросы и косится на графин. Голос его уже сел, и в горле должно быть сухо, как в мешке с пыльным углем. «Вы констатировали смерть капитана Фола?» «Да», — поспешно отвечает врач. «Что вызвало смерть, как вы?» «Перелом затылочной части черепа», — перебивает Мичмана врач Эрлоу. «Тупым предметом?» «Тупым». «Каким именно?» «Откуда же мне знать?» «Краем кофейного?» «Может быть». «Какие еще сопутствующие?» «Асфиксия, тяжелое удушье». «Какие следы на теле дают представление?» «Синяки и царапины на передней части шеи». И все прочее в таком же духе. Словно телешоу, в котором нужно успеть ответить на максимальное количество вопросов. Пока что врач Эрлоу отлично справляется. «Считаете ли вы, что данные повреждения мог нанести человек с комплекцией подсудимого?» Это не совсем тот вопрос, который можно адресовать врачу. И Эрлоу, как бы извиняясь, оглядывается на Эдвина Прайма, Тот далеко не здоровяк, но у него широкие ладони, привыкшие управляться стакелажной оснасткой и широкие плечи палубного матроса. Мог ли он придавить старого капитана? Конечно, мог. Да и кто угодно мог, даже поганый хорек Пикл смог бы изловчиться, ухватить старика за морщинистую шею и шваркнуть затылком о кофейный столик. Кто-то из офицеров начинает вдруг задушенно перхать горлом и скрести шею ногтями, словно страдает от чесоточного зуда. Судовой врач Эрлоу смотрит на него едва ли не в ужасе. Эдвин Прайм тоже смотрит, и им обоим кажется, что они видят сейчас старого капитана Фоула, мир его праху. Как тот стоит посреди собственной каюты, охрипший от крика с соднящими ладошками, отбитыми о щетинистый подбородок Эдвина Прайма, грудь его ходит ходуном — Багровые пятна тают на щеках, он смотрит на свои руки, которые касались Эдвина Прайма, который касался черной рыбы, у которой порвано раздутое брюха, в которой запустил зубы вороватый кот, который минутой позже катался по палубе так, словно черти грызли его изнутри. «Что такого было в этой рыбине?» — думает Эдвин Прайм. И примерно о том же думает судовой врач Эрлоу, глядя, как страдающий горлом офицер, деревянно улыбаясь, тянется за стаканом, из которого уже пила добрая половина кают компании. На каком вздохе после того, как Эдвина Прайма вытолкали в зашей, капитан Фул вдруг захрипел, сомкнув на своем горле костистые пальцы. И на какой минуте мучительного хрипа он повалился назад, метя хрупким затылком о край кофейного столика. По крайней мере, думает Эдвин Прайм, ему не пришлось в агонии кататься по палубе, изображая живую рыбу на горячей сковороде. Мир его праху. Все иллюминаторы отдрайны, но из них словно веет медным жаром, они как открытые топочные заслонки. На чле председателя градины пота. Он промахивает их крахмальным обшлагом и наклоняется к уху Мичмана. Того колотит крупная дрожь, но он старается держаться молодцом. Графин пустел, скрипят стулья, кто-то изнемогая ерзает задом. Боцман-конь совсем сник, щеки его малиновые от жара. Судовой врач Эрлоу, пряча взгляд под повязку, незаметно пробирается к выходу. Тогда Эдвин Прайм закрывает глаза и просто начинает ждать, когда же все это кончится. Когда он открывает глаза, его уже ведут расстреливать. Это положено делать на корме, но его ведут к носу. На полубаке построена команда двумя шаткими шеренгами. Дисциплиной в строю и не пахнет. Зато пахнет едким болезненным потом, клубами одеколоны и микстурой для горла. Многие опираются за дами на леера, чтобы не упасть. Стоят офицеры, воротники кителей неряшливо расстегнуты. Эдвину Прайму вдруг становится стыдно за собственный расстрел. Кажется, стыдно даже самому эсминцу, вымпелы его приспущены. По левому борту берег в буро-зеленых зарослях, клубки корней и скрещенные пальмы. Со всех остальных сторон качковатое море с охапками прелых водорослей во впадинах между волнами. Эдвину Прайму показывают, где встать, Он послушно обходит брашпель точь-в-точь точь на то место, где поймал чертову рыбину. Палбу совсем недавно охлаждали, качая за воду, железо еще влажно лоснится, и запах йода почти непереносим. Солнце садится в сторону кормы, лучи его тонут в воде, и море совсем желтое и густое, как желчь. Ему великодушно разрешают посмотреть на море, потом накидывают на голову парусиновый мешок. Проверяют, надежно ли связаны руки за спиной. Устав подобных мероприятий, видимо, очень щепетелен к мелочам. Голос капитан-лейтенанта, то и дело сбиваясь на сухой кашель, начинает зачитывать приговор. На это уходит довольно много времени. Мешок воняет чем-то кислым, но это лучше, чем запах подсыхающего йода, и Эдвин Прайм терпеливо ждет. Нескончаемый текст приговора, наконец, заканчивается, и голос капитана-лейтенанта отдает приказ. Вздох облегчения, такой всеобщий, что немного раскачивает эсминец. Грохоча по палубе, приближаются две пары подметок и замирают подли. В разнобой щелкают затворы. «Нахрена мне этот мешок?» — думает Эдвин Прайм. Потом судовой капеллан затягивает на латыни, двое с винтовками обреченно топчутся, и в такт их подметкам море наваливается на рыжий от соли борт тандерболта. Вдруг кто-то падает. Шлепок тела и упругое содрогание железа. Капеллан сбился и умолк, в наступившей тишине повалился кто-то еще. Эдвин Прайм замирает, боясь пошевелиться. Вокруг тихо, и капеллан молчит. Еще один звук падения и дребезг, металлом и металл. Да это же винтовка. Капеллан молчит. Слова забыл, что ли, раздраженно думает Эдвин Прайм. Вокруг него целая какофония вздохи, хрипы, шуршание одежды, шлепки падающих тел. У самых ног возятся. Кто-то часто-часто молотит подмётками по железу, потом затихает. Эдвин Прайм стоит и слушает тишину. Ему кажется, стоит шевельнуться, и капеллан снова запоет. Очень долго ничего не происходит. Ноги затекают без движения, и Эдвин Прайм осторожно переступает. Вокруг ни звука, и даже капеллан молчит. Тогда Эдвин Прайм наклоняется так низко, как только может, и начинает топтаться, в надежде прихватить ногой край парусинового мешка. Это кажется невыполнимым, но ему везет, он с натугой выпрямляется, и мешок ползет с его головой. Вокруг робкая фиолетовая ночь, но ртутный прожектор на рубке изрыгает целые пучины света, и потому все видно преувеличенно четко. Палуба Тандерболта завалена телами. Они лежат, словно куски угля, просыпались из пары дырявых мешков, которые небрежный великан протащил вдоль палубы. Некоторые еще живы. Ноги подрагивают, и каблуки скребут об палубу и друг об друга. Мягким тюком, обвалившись у леерной стойки, валяется боцман-конь. Его щеки еще пунцовые от прихлынувшей крови, но он совершенно точно и безнадежно мертв. Рядом двое унтуров из караульной команды лежат как снопы, высушенные и прямые. Руки трупов запутались в ремнях, и винтовки накрыты телами. Эдвин Прайм поддевает их ногами и с натугой ворошит, пока одно из тел не удается перекатить на бок. Потом, словно кабан, обнажающий съедобный клубень, Он выгребает из-под тела винтовку. Парадный богинят, примкнутый к стволу, звенит лезвием о палубу. Эдвин Прайм садится на корточки и руками, связанными за спиной, начинает вслепую елозить по лезвию. Наконец веревки спадают. Эдвин Прайм растирает онемевшие запястья, одно вдруг начинает обильно кровить, и он унимает кровь ближайшим офицерским галстуком. С удивлением смотрит он на порезы. Кровь его совсем черная и вязкая, как мазут. «Как у чертовой рыбины», — думает Эдвин Прайм. Он смутно подозревает, что должен чувствовать ужас или страшное горе, но чувствует только душную испарину на теле. Море плещет внизу, ополаскивая борта «Тандерболта», Черная и густое, как кровь, полная до краев загадочными рыбинами. Горбами надуваются волны, лохматы от водорослей. Жуткая подводная жизнь следит за Эдвином Праймом из вязких глубин. Черные рыбины ныряют под килем, царапая живот тандерболта за нозами плавниковой кости. Вымпелы эсминца приспущены». Эдвин Прайм идет по узкой тропинке между ширенгами распластанных тел и заглядывает им в лица. Он ищет судового врача Эрлоу, чтобы рассказать ему, наконец, о своем несчастливом улове. О черной рыбе, не похожей на гарвардского профессора, и даже в очках, но с головой пустой, как орех. Чтобы спросить... Что делать теперь с эсминцем британского военно-морского флота, битком, набитым мертвыми телами? И, видимо, заразными, как чумная могила. Спросить, что делать с берегом, в сторону которого вскоре задует утренний ветер. Что делать с океаном, куда полетели остатки рыбины и тушка кота, и где уже всплывают, оторвавшись от дна, мертвые морские звезды. И спросить, наконец, что делать ему с собой, палубным матросом Эдвином Праймом, который касался чертовой рыбины, но все еще жив.